Саския, гадательница по костям. Я стою на пристани, ожидая корабль, который отвезёт меня обратно в Мидвуд. Сегодняшняя суматоха похожа на ту, которой порт встретил меня, когда я прибыла сюда. В воздухе также аппетитно пахнет жареным мясом. Торговцы расхваливают свой товар и выкрикивают его цены. Над головой, крича, носятся чайки. И всё же чувство, которое я испытываю сейчас, отличается от тогдашнего. Точно так же было и шалашом на дереве, который мы с Эйми построили в детстве. Когда мы заночевали в нём несколько лет спустя, всё уже было совсем иначе. И в том, и в другом случае ты понимаешь, что изменилось не место, оно осталось таким же. А ты сама. Я много лет боялась стать гадательницей по костям и надеялась, что на доведовании матушка скажет, что я буду заниматься не магией костей, а чем-то иным. Но теперь магия стала неотъемлемой частью моего естества. И потеря возможности стать гадательницей ударила меня в самое сердце, как будто гроза поразила только что расцветший цветок, и его лепестки оказались развеяны по ветру. Я чувствую себя уничтоженной. За моей спиной кто-то громко прочищает горло. Брем. Ты не пришла на ужин, и Тесса сказала, что из комнаты пропали все твои пожитки. А наставники сообщили мне только одно, э, то, что ты едешь домой. Это правда? Я сглатываю. Наполовину. Я не еду домой. Расскажи мне, в чём дело. При мысли о том, чтобы признаться ему, что меня исключили, я чувствую острый стыд. Несмотря на историю наших отношений, мне не хочется ещё ниже упасть в его глазах. Я смотрю на маленькую девочку с двумя хвостиками, которая, склонившись с пристани, пускает по воде маленький деревянный кораблик. Она тащит его за собой, водит его руками, выдёргивает из воды, а затем топит и отпускает. Кораблик уплывает, и она раздражается слезами. Отец девочки нагибается, достаёт мокрый кораблик из реки и вкладывает его в её ручку. Она шмыгает носом и вытирает слёзы тыльной стороной руки. Как же хорошо, когда у тебя есть кто-то, кто исправляет твои ошибки и в последнюю минуту спасает тебя от разочарования и душевных мук. Кто-то сильный, возвращающий тебе то, что ты потеряла. Брэм всё ещё смотрит на меня, ожидая ответа на свой вопрос. Меня выгнали, говорю я, охваченная горечью бессилия. Один из наставников подставил меня. Он хотел, чтобы меня исключили. И мне нужно выяснить почему. Так что я не могу просто взять и вернуться домой. Мне надо отыскать кого-то, кто бы занимался тёмной магией. Она чатывается. Погоди. Что такое ты говоришь? Ты что, сошёл с ума? От его слов я начинаю чувствовать себя ещё более униженной и наивной. У меня вскипает кровь. Прощай, Брем. Я резко разворачиваюсь и со всех ног спешу к кораблю. Он бежит за мной. Саске, остановись. Но я не останавливаюсь. Он хватает меня за запястье и разворачивает лицом к себе. Мне кажется, что сейчас он начнёт кричать на меня. Взгляд у него сердитый, но выражение на моём лице заставляет его смягчиться. Жёсткие складки вокруг его рта разглаживаются, глаза теплеют. Просто расскажи мне, что стряслось. Моё сердце начинает биться чаще. Внутри меня идёт борьба. Не знаю, могу ли я выложить ему правду. Если даже наставницы Кира Одна из самых непредвзятых людей, которых я знаю, мне не поверила. С какой стати мне поверит Брем? Ведь я ничем не заслужила доверия с его стороны. Но сейчас я чувствую себя одинокой как никогда, и, наверное, именно поэтому я становлюсь смелее, чем обычно. Наставница Кира заявила, что я занимаюсь тёмной магией. Это и помогло мне так далеко заглянуть в твоё будущее и увидеть, как тебе сломали ногу. Что значит утверждает? Ты либо занималась тёмной магией, либо нет. Я рассказываю ему о летах, обычных костях и более крупных костях усилителя. Объясняю, что Латэм заставил меня поверить, будто он хочет мне помочь, хочет, чтобы я добилась успеха. При этом я ожидаю, что сейчас на лице Брома отразится подозрение или годливость, но ничего такого на нём нет. Он просто внимательно слушает меня, сосредоточенно наморщив лоб и поджав губы. Э, ты думаешь, Латэм хочет это там слить? спрашивает он. За что-то произошедшее между ним и твоей матерью. Это было моё первое предположение, говорю я. Но теперь я думаю, что речь идёт о чём-то большем. Если бы ему нужна была только месть, он мог бы подставить меня, не тратя столько времени на моё обучение. Так что дело тут в чём-то другом. Я чую это нутром. Брэм постукивает пальцами по бедру. Я уже не первый раз замечала у него этот жест. Он постукивает пальцами дробь, когда задумывается, как будто его мысли ищут некий ритм. С корабля на берег перебрасывают сходни, и кто-то из матросов во все уши слышине объявляет о начале посадки. Я легко касаюсь руки Брема, и он смотрит мне в глаза. Мне надо идти. Попрощайся за меня со остальными. Но он не отвечает, и я, повернувшись, иду по сходням. Но тут я слышу за спиной его шаги. Я поворачиваюсь к нему лицом. Что ты делаешь? Я еду с тобой. Я качаю головой. Нет, он смеётся. Нет. Я перевожу взгляд на сходни. Сейчас их уберут и станет поздно. Тебе надо возвращаться в замок слоновой кости. Если ты сейчас исчезнешь, тебя исключат. Возможно, я смогу тебе помочь. Его пальцы сжимают мой локоть, и я замираю. Он смотрит туда, куда смотрю я. И его взгляд падает на метки на костяшках его пальцев. Или ты боишься, что я убью тебя во сне? Мои щеки вспыхивают. Что за чушь? Я тебя не боюсь. Но остальную часть правды я ему не говорю. Не говорю, что дело не в его метках. а в том, что моя кожа горит от прикосновения его пальцев. Он придвигается ко мне, и я пячес, пока не упираюсь спиной в деревянные бортовые перила. Он берётся за них по обе стороны от меня. Теперь он так близко, что я чувствую его дыхание на моём лице. Мой пульс начинает чистить. «Я тебе вот что скажу», — говорит он. «Если ты пообещаешь выслушать меня, я пообещаю, что не стану убивать тебя без всякой причины». Я сглатываю. «А что могло бы стать веской причиной?» Один уголок его рта приподнимается. Это я сообщу тебе потом. Корабль отходит от пристани. Теперь Брем уже не сможет вернуться в замок слоновой кости. Хорошо, соглашаюсь я. Я тебя выслушаю. Думаю, я знаю человека, который сможет нам помочь. Я отмечаю про себя, что он сказал нам, и чувствую трепет в груди, там, где находится моё сердце. Но тут до меня доходит смысл его слов. Не знаю. После того, что сделал это, мне надо быть осторожной. Я не могу доверять абы кому. Если ты хочешь больше узнать о тёмной магии, тебе придётся кому-то довериться. И ты почти наверняка ошибёшься в своём выборе. Он прав. Её зовут Эсма, говорит он, словно почувствовав, что я колеблюсь. Она подруга твоей матери. Я настораживаюсь и смотрю на него с опаской. В этом тоже говорил мне, что он друг моей матери. Он сказал это, чтобы заставить меня доверять ему. Почему все считают, что заговорив о ней, они тем самым завоёвыют моё доверие? Брем качает головой, будто чувствуя, в какую сторону повернулись сейчас мои мысли. Я не пытаюсь тебя обмануть. Твоя матушка доверяет Эсме. Во всяком случае, так было раньше. А теперь ей доверяю я. Я прикусываю щёку. Мне необходимо побольше узнать о тёмной магии, которой пользовался Лэм, и план Брема не кажется мне плохим. А где она живёт? Недалеко. Мы могли бы добраться до её дома за день или за два. Брем трёт затылок. Есть только одна загвоздка. Я вопросительно поднимаю бровь. Какая? Он вздыхает и показывает назад. Она живёт вон там. Следующую остановку корабль делает поутру в Колдоне, и мы сходим на берег. Занимается день, и воздух прохладен и чист. Мы с Бремом одеты в неприметные серые плащи и несём мои пожитки. не только в сумки, но и в корзине, положив сверху фрукты, которые я стащил из кухни. Будем надеяться, что так мы сойдём за простых фермеров, переходящих из города в город, продавая то, что они вырастили сами. Когда мы сходим на берег, никто не глядит нам вслед. Возможно, команду корабля не просили следить за брёмом и мной. Возможно, в этом не было нужды, поскольку за нами наблюдает кто-то другой, тот, кому не нужно находиться поблизости. Кто может наблюдать за нами, не выходя из уютного кабинета? в замке слоновой кости. Меня пробирает дрожь. Мы с Брэмом наскребаем ровно столько денег, сколько бы хватило заплатить лодочнику, который отвезёт нас назад, в городок Гримсби, до которого надо плыть вверх по реке. От столицы до него ещё один день пути на юг. Пока мы плывём, Брэм рассказывает мне об Эсме. О том, что она историк, знаток всех видов магии костей, особенно глубоко изучавший гадания по костям. Онни говорит, как познакомился с ней, а я не спрашиваю. Напряжение, существовавшее в наших с ним отношениях прежде, всё ещё немного чувствуется. Так бывает после того, как выходят медные тарелки. Уже не шум, но ещё и не полная тишина. Когда мы прибываем на место, солнце уже почти зашло. Небо залит неярким светом и мало-помалу начинает темнеть. Городок полона очарования и сразу же покоряет моё сердце. Он выстроен на холмах, Под ногами у нас брусчатка, здание выкрашено в яркие цвета, а крыши у них всех зелены. Не дать не взять детишки в шерстяных шапочках, жмущиеся друг к другу в холодный зимний день. Брэм ведёт меня мимо аптеки, в витрине которой красуются ряды флаконов и склянок. Мимо пекарни с витриной, где выставлено с полдюжины пирогов, мимо магазина игрушек, из его открытой двери доносится детский смех. Мы молча идём дальше. Проходим через менее оживлённую часть Гримсби, мимо стоящих здесь домов. К тому времени, когда солнце исчезает за горизонтом, Брэм уже завёл меня глубоко в лес. Невольно я замедляю шаг и чувствую смутную тревогу. Я всё ещё не планирую тебя убивать, говорит Брэм через плечо. Я ощутинеюсь. Я вовсе об этом не думала. Он снова бросает взгляд на меня. Ты уверена? Меня берёт досада. Перестань. Он поворачивается, Перестать спрашивать, уверен ли ты. Он нарочно строит из себя тупицу, и мне хочется снять ботинок и запустить им в него. Я вовсе не думаю, будто ты собираешься меня убить. Он скидывает одну бровь. Хотя если бы ты собирался это сделать, бормочу я, это место подошло бы идеально. Уголки его губ приподнимаются, и он раздражается смехом, словно не может его удержать, словно он и сам удивлён тем, что рассмеялся. Владевшее им напряжение проходит. Так разжимается кулак или распускается бутон. Мне сразу же становится легче дышать. И мы идём дальше. Сумерки становятся всё гуще. Теперь уже близко, говорит Брем. Солнце уже давно зашло, и сквозь листву светит луна. После того, как мы долго шли по густому лесу, задевая макушками ветки и слыша, как другие ветки хрустят у нас под ногами, я ожидаю увидеть что-то вроде охотничьего домика, сложенного из грубо обтёсанных прёвен. Однако дом Эсмы так же хорош, как и остальные дома Гримсби. Он стоит посреди поляны, полной полевых цветов. Его окна освещены сиянием свечей. Брем касается моей руки. Я должен сообщить тебе ещё кое-что. Он сглатывает. Род занятий Эсмы не был определён выбором костей. Меня словно окатывает холодная волна, и моя надежда гаснет. Но ты же назвал её знатоком, ты сказал. Она и есть знаток, говорит Брем. Всё, что я рассказал тебе, чистая правда. Ты хочешь доверить мою судьбу оборышу? Во мне поднимается паника. Я изо всех сил толкаю его в грудь, но он не сдвигается с места ни на йоту. Ты обманул меня. Я толкаю его снова, досадуя на его силу и на свою слабость. Он берёт меня за оба запястья и прижимает руки к своей груди. Думаю, это всё-таки лучше, чем твой прежний страх передо мной. Ты лжец, злюсь я. Я тебе не лгал. Ты не сказал мне правды. Это же то же самое, что ложь. Если род занятий Эсмы не был определён выбором костей, это вовсе не значит. Но я больше не желаю его слушать. И, вырвав запястье из его хватки, поворачиваюсь, чтобы пойти назад. «Саске!» Его голос звучит резко, сердито. «Ведь теперь ты и сама стала оборышем!» Его слова пригваждают меня к месту, лишают дара речи. И несколько долгих секунд я молчу. «Это не то же самое. Разве?» Я была так сосредоточена на раздумьях о том, как выяснить, в какую игру играет Лэтом, что не подумала о последствиях, которые исключение из числа учеников и изгнание из замка Слоновой Кости могут иметь для моей дальнейшей жизни. Моя мать может опротестовать решение Норы. Она всё исправит. Я смотрю ему в глаза. Для нас обоих. Он запускает пальцы в волосы. Возможно, у нас и просто не было никого, кто мог бы всё исправить, тихо говорит он. Ты в самом деле считаешь, что это делает её хуже тебя? Я не говорила, что она хуже. Я просто Но слова замирают на моих устах. Какой неприязнь я бы ни испытывала к гаданию по костям, я тем не менее всегда рассматривала их как наиболее надёжный источник знаний. Но ведь исключение из числа учеников не стёрло то, чему я научилась. А то, что матушке были доступны хорошо подготовленные кости для доведения, вовсе не делает меня более способной к магии костей, чем течь из семьи бедной. Матушка объяснила это мне. Но это не меняет моего первого побуждения. Я инстинктивно не доверяю тем, чьё род занятий не был определён с помощью магии костей. Когда я думаю об этом, меня обжигает стыд. Дай ей шанс, говорит Брем. Я киваю и следую за ним к двери. Эсме открывает сразу. Она намного ниже меня ростом. У неё приятное лицо, изборождённое морщинами, и белые, как лунь, волосы, собранные в узел. Я ожидаю, что сейчас она поздоровается с Брэмом, но вместо этого она устремляет взгляд на меня. "Саски, ахолд", говорит она. "Я тебя ожидала".